Глава вторая. Дом Демидия. Тем же вечером. «Продал бы ты мне лавочку своего отца, Володий. Все равно ведь ничего не смыслишь в торговле. В долги непомерные влезешь только. Раззоришься, без медика на кармане останешься. А у тебя ведь младший брат с сестренкой, матушка престарелая да жена молодуха, что младенца розовенького давеча тебе подарила. Подумай о них». Как тяжко вам будет коль в скорье сквозь дыру вмашнее небесные светила разглядеть сможешь. Да, сейчас всё неплохо, на плаву, так сказать. Но ты, не твой батя Володей, при всём уважении, и так выстроить дело ровно, как он не сможешь. Для этого жилка нужна торгошная, а есть ли она у тебя? Сильно сомневаюсь. Но деньги я не поси, предлагаю за твою бакалею со всем skarбом. Никто не даст более, уверяю. говоривший, хорошо одетый полноватый мужичок средних лет, с густой тёмной бородищей по пояс, но совершенно неказистой лысиной, достал шёлковый платочек откуда-то из шёлковых же штанов, заправленных в высокие черволённые сапоги, да не спеша промокнул свою вспотевшую проплешину, а после убрав тряпицу в нагрудный кармашек ярко-оранжевой крикливой рубахи заморского кроя, похоже приобретённой где-то в западных землях, Несколько массивных дорогих, но безвкусных золотых браслетов, украшавших его мессистой кисть, при этом тоскливо звякнули друг о друга. Толстые пальцы вещавшего оказались унизаны драгоценными кольцами самой разнообразной формы да размера, и представлялось совершенно очевидным, что также явно недешёвая поделка, какая красовалась на перстах чувейлёва богатея, несомненно привыкшего к вычурной роскоши. Плод градом тёк по его плутоватой лоснящейся физиономии, Когда он в очередной раз встал и чуть нервно прошёлся по гостиной комнате, не забывая при этом с лёгким удивлением до да раздражения поглядывать на сидящего за столом собеседника, молодого худощавого парнишку на вид лет 18 и не больше, что с обычным не свойственным юнцам ледяным спокойствием, безмятежно потягивал домашний отвар из шиповника. Ни тени волнения не отражалось на правильном, едва-едва подёрнутом светлым пушковым безусом ещё лица. Одет он был добротно, но просто без изысков. Увлёстке полотняные рубаху до шаровара. На ногах красовались обычные неказистые башмаки из дублённой коровьей кожи. Я как раз и думаю о своих близких, но, уважаемый Козлокий, от того лавку отца продавать не намерен. Я достойный сын его, потом и справлюсь, верю. Тем более батя меня уже давно подтягивал к своему делу. Да, может, не всех нюансов щекотливых я ещё нюхал, Ну уж основы там мне отлично знакомы. Да и хотя бы в память о нём я обязан сдюжить. Знаю, он бы хотел, чтобы у меня получилось, и продажу дела всей своей жизни ни в коем разу не одобрил бы, в том числе и тебе, дорогой гость, хоть ты и числился в его хороших знакомых. А уж за все гроши, что ты предлагаешь, и подавно. Сколько же ты хочешь за свою ловчонку? Козлокий, явно не ожидавший столкнуться с таким упорством, начинал всё больше распыляться. — Да она не стоит и половины от тех деньжищ, что я даю тебе. Это же я так, несмышленыш без усы, по доброте душевной. В память о папке ушлом помочь хочу твоей родне. А ты и не ценишь, отрок неразумный. — Благодарю за заботу, почтенный купец, но мой ответ нет на твое предложение. Голос Володи был спокоен и тверд. — Да у тебя же даже пары золотых в загашнике сейчас не имеется, я точно знаю. Как ты собираешься хотя бы просто не потопнуть в ближайшие полгода? Ухлы торговец всё не унимался. А в долги влезать придётся, как пить дать. А ежели в это времячко непростое, какое светило небесное ночью неспокойно твою бокалейку накроет, а? Сгорит ведь дотла лавочка. Покумекай получше. У нас тут-то всякое бывает. В таком случае достачти мы. Следующая женочка и похожее чудо с небес залетит в одну из твоих лавок. А возможно и не в одну. Взгляд Володи сделался холоден. Может, и во все скопом. Такая меткость небесная, конечно, избирательная и очень странна, но почему-то мне кажется, что именно в этот раз, а после моего сгоревшего хозяйства, добро запылает и твоё. Чего? Возбушённый козлоки подлетел к столу и, не обращая внимания на поставленную хозяином специально для него кружку с ароматным отваром, к которому так и не притронулся, уверенно шлёпнул кулаки на столешницу. И грозно впился взором в ледяные очи молодого лавочника, при этом злобно гундося. "Я не понял ты, щенок сопливый, мне что, угрожать вздумал? Да я тебя размажу по мостовой, и следа не останется". Стоящий у входа в гостиную крепкий муж с мечом на поясе, по виду опытный воин, слегка напрягся при этих словах, сгоняя прочь сонное выражение с необременённой интеллектом физиономии телохранителя вёшенного золотом купца. Чуть поднялся поближе к месту действия, внимательно наблюдая за реакцией сына Демидия, также начинающего закипать в ответ на сыплющиеся на его голову ругательства. Я не потерплю конкуренции от какого-то потенцаня несчастного, у которого даже борода ещё не растёт. Козлок ей взял стоящую перед ним чарку с отваром и смачно плюнул в неё, а после поставив назад. Вот что я кумекаю о тебе и твоей лавке, глупец без усый. Ты ещё пожалеешь, что попёр против меня. Не таких обломывали. В этот момент Володьев вскочил и наотмашь сильно ударил тыльной стороной ладони друга семьи по лицу. Тот от такой плюхи отшатнулся и споткнувшись о стоящую позади скамью, грузно шлёпнулся на пол. Что ты стоишь, как истукан деревянный, вольвест, грязно ругаясь, купец принялся быстро подниматься, потрясённо трогая себя за физиономию. Оторви ему башку. Не видишь, что ль, этот мерзавец покушался на мою жизнь? Взгляд Козлокия упал куда-то за спину своему охраннику, и барышник тут же испуганно осекся. «Надеюсь, помешал?» — раздался гул пирог от от двери. Блевест резко обернулся, положив длань на рукоять палаша. Прислонившись плечом к дверному косяку в проходе, крестив на груди могучие руки, да слегка пригнув голову, небрежно стоял высоченный, мощного сложения рыжий витязь. Синии очи его с прохладцей взирали на разинувших от удивления Артея, Козлокия и Зболивестам. Так-то покушения на твою макувку я не наблюдал, толстопузый. Ратибор? задравленно прошептал упитанный торговец. Что ты тут забыл? Вы разве знакомы с этим мальцом? Месистый лавочник перевёл ошарашенный взор на также поражённо взирающего на богатыря Володя. Конечно, знакомы, рыжебородый гигант недобро ослабился. Хранитель я данного семейного очага, можно сказать, не меньше. А вот тебя, пухляшок, что-то не припоминаю. Посему вопросец у меня назрел, и даже не один. Откель знаешь меня. И чего ты тут, поганец, творишь, а? Грозить удумал моему дружке. Так ян-то зря. Похоже, дерьмо ослиное, давно ты свою задницу изнутри не разглядывал. Ну, это можно мигом поправить. Кто ж тебя не знает, медведь рыбокий? На выход, буркнул Тихо козлойке и своему телохранителю, после чего попытался прошмыгнуть мимо Ратибора. Но тот массой своего тела просто перекрыл дверной проём так, что и мышь не проскользнёт мимо. "Пусти", балевест вырос аккурат перед могучим великаном, с неприязненной усмешкой на него взирающим. "А не то..." Ладонь Мичаносса нервно теребила рукоятку клинка. "А не то, что В бездонных голубых глазах рыжебородого исполина мелькнули яростные искорки. А не то договорить начавший неуверенно мямлить охранник не смог. Могучая длань Дратибора стремительно взлетела к его загривку, до силы приложила физиономию Болевеста отверной косяк. Закатив к смоленым бровям ошалелый из Иркули, телохранитель тихо охнул, да тут же с грохотом шлепнулся на пол. На лбу у него мгновенно начала наливаться здоровенная шишка. Можно мне уйти? Тоскливо пробормотал Козлокий, с тревогой озирая на своего прикорнувшего воителя. "Нельзя", рыкнул в ответ Ратибор. "А почему?" чуть ли не умоляюще просепел тучный купец, в очередной раз протирая сиберяху платочком расписным. "А потому, плешка ты запотелая, что в гости не след так хаживать. Отведай-ка ты для начала напитка того чудесного, что на столе пред тобой стоит". А послёу уж катись на все четыре стороны. Молодой богатырь без тени улыбки пивнул на чарку с отваром, куда за минутку до этого плюнул козлокий. Чего-то мне не хочется пить горячее, попытался тот вяло отмахнуться. Жара ведь, а придётся. В голосе Ратибора прозвучал металл. "Плебай давай до дна, причём, и лучше сделай это сам, а то ведь я и подсобить могу, ежели чего". Тогда-то у меня и посудинку сожрёшь в довесок. Обречённо вздохнув, корекливый одетый торговец с тяжёлым вздохом подошёл опять к столу, взял кружку с травяным сбором в руку и немного помедлив, принялся, давясь пить испоганенный им самим напиток. При этом он старался не встречаться взглядом с до сих пор молчащим Володием, который прикладывал просто невероятные усилия, дабы скрыть озорную улыбку, нет-нет, да и зарявшую его скуластую лицу. — До дна, я сказал, — прорычал Ратибор, остановившемуся было на секунду потному лавочнику, который с испуга тут же выдал чашку до последней капли, при этом знатно поперхнувшись. — Молодец! А теперь с гроба стал эту воинственную тушку, что тут нагло разлеглась, озаряя радужной блямбой слабешника паутинку на потолке. Да сиганул шустро вон из хаты, оки суслик при виде опасности. Ратибор слегка прихватил за ворот рубахи спешно метнувшегося к выходу купца и зловеще прошептал ему на ухо: "А ежели узнаю, что ещё хоть раз побеспокоил эту семью, то отхлебнёшь уже из городского нужника, понял? Причём до тех пор дерьмо жрать будешь, пока не захлебнёшься, усёк. Усёк, и очень хорошо, заверяю клятвенно, заверстаю входить буду эту избу". Козлохи взял своего дюживотельного хранителя подмышки И попробовал потащить его тулово за собой, но тот застрял в проходе, зацепившись ножным и с мечом за дверной косяк, тем самым растрачивая усилия всего мокрого от страха до натуги торговца в пустоту. Да чтоб тебя конь горячий отлюбил страстно, зарвался на коня Сратибор, с минуту угрюмо наблюдавший за отчётными потугами ставшего пурпурным от старания купца. Скорее насупившемуся богатырю это явно надоело. Легко подняв одной рукой болевест за пояс с оружием, матёрый Витязь широкими шагами подошёл к входной двери и бесс церемонно выкинул наружу бесчувственное тело, так до сих пор и не пришедшего в сознание бойца. Марш следом позатряс, рявкнул грозно на козлокее могучий великан: "И гляди, не забудь ненароком, что ты там усёк сейчас, ежели не хочешь, конечно, разнообразить свои съестные предпочтения чими-то фекальками". Я понял, всё понял. Похоже, и на только что выжатую половую травку, незадачливый простафиля юркой белкой выскочил во двор, наглядно продемонстрировав, хоть если нужда припечёт, двигаться может вполне сиберезво. Ну всё, с этим кожись разобрались. Ратибор захлопнул дверь и, обернувшись, встретился взором с вышедшей из дальней комнаты молодой, стройной русоволосой женщиной, одетой лишь в лёгкую ночнушку. На руках она нянчила маленькая детка, что-то тихое ласково ему напевая на ушко. Одновременно она бросала настороженные взгляды на стоящего в конце коридора здоровенного рыжего громилу, в конце концов опасливо вопросив: "Кто вы?" Этот друг Милеса, поспешно выскочивший из гостиной Володи, не смог скрыть радостной улыбки при виде жены с ребёнком и нежно пришёптывая сам себе под нос, сопроводил любимую назад в опочивальню. Входная дверь что ли не заперта? Вместо приветствия я вопросил молодого торговец, тут же вернувшись в коридор. Нет, Ратибор обернулся и закрыл её на засов. Смотрю, приоткрыта, да и думаю, без стука загляну. Это я оплошал, не притворил за этим негодяем, когда он припёрся ко мне. Тяжело вздохнул Сендемидия. Навалилось в последнее время всякого. Проходил в гостиную. Хозяин избушки проследовал в гостевую комнату за неожиданным посетителем. аккуратно прикрыв при этом дверку. — И давно ты там стоял? Володей присел на лавку, после чего кивнул ржебородому витязю на место напротив. — Да ровно с того момента, как этот барашек в кубок харкнул, — смыкнул Ратибор, располагаясь на скамейке. Секиры при нем не имелось, но два топорика с ножом за поясом торчали. Чего ему было надобно? Хотел по дешевке бокалейку Демидия купить? — Угу! — глаза Володя потемнели от ярости. Познал Скот где-то, что с деньгами сейчас туговато у меня. Не хватает чутка, чтоб раскрутиться, семейное дело по-новой запустить. Вот и прибежал сразу, надеясь, что на лопушке ня опытного нарвётся. Ну и предложил за ловчонку нашу пару горстей серебра. Да дело батьки раз в 10 дороже стоит. Запальцовал, взвился молодой торговец под конец, но тут же быстро взял себя в руки, посмотрев на сидящего прямо перед ним рослого воина. Он еле слышно восхищенно присвистнул. «Я слыхал о тебе, ржи-медведь. Отец много рассказывал. Он восхищался тобой, гордился, что знакомы». Паренек осекся на полусловие и прямо взглянул в глаза ржеволосому гиганту. «Ты как-то причастен к тому, что с ним случилось?» «Скорее да, чем нет». Ратибор не отвел взгляд. «Разузнать, я попросил Демидия кое-что. И похоже, что он разведал таки». — Знал бы я, что так рискует твой родич, в жизни бы не обратился. Тебе, я как понимаю, отец ничего про ента не рассказал. — Неа, — Володя отрицательно мотнул головой, — да и знать ничего не хочу, не втягивай меня. — И в мыслях не было, — Ратибор нахмурился. — Скажи-ка мне только, не ведаешь ли ты, что он делал в том проулке и куда шел? Уж не в теремок ли княжий? — Именно туда... — согласно кивнул хозяин лачуги. Залетел в тот день окаянный домой в попыхах, отобедал по-шустрому, переоделся в праздное, да метнулся прочей с хибарки, на ходу заявив, что спешит к самому князю. Мол, известие срочное для него. Больше ничего не глаголил. — Мня. И, конечно же, без охраны демидиш лындал, как обычно. Со мной на крайнюю встречу в заваленку приволок бойца, когда можно было обойтись. А как вправду понадобился телохранитель, так по закону подлости один оказался. Ратиборзово угромился ещё пуще. Похоже, на пути к Святославу от твоего батюи встретили, следил кто-то за ним, не иначе. Наступила неловкая тишина. Купцы воем размышляли каждый о своём. Володя осознавал, перед ним сидит человек, пусть и нароком, но повинный в смерти отца. Но от чего-то не испытывал к нему неприязни, а ленивости. Быть может, от того, что прекрасно видел, как переживает из-за гибели Димидия его рыжий собеседник. Явно без злого умысла могучий великан попросил батю чего-то там вызнать. Протиборж же понимал, маленькая надежда на то, что удастся разведать в лачуге торговца у его родных чего-то выясню, растаяла, как призрачная дымка с восходом солнца. Может, отварая шеповничка алкваску, наконец не смело предложил Володей: "Слышал ты, любишь «Нет, благодарю», — отказался Ратибор. «Скажи мне лучше, сколько тебе надо на раскрутиться-то? Знаешь хоть, что делаешь?» «Знаю. Отец меня обучал. Связи его, правда, частично порушены, но все восстановить можно». Володя и тяжело вздохнул. «Ну а денег треба обоз организовать до Змейграда. Товар-то есть, что доставить надобно». Да вот на телеги тяжеловозов, в изничах, да маломальская охрана, какую припасы куцы и ничлек, пусть в самых дренных постоялых дворах, плюс непредвиденные расходы какие, молодой лавочник прикинул в уме. В общем, на всё про всё около 7-8 золотом требуется минимум. В батяу всё в дело было вложено, а деньги на поездку в Змеиный град при себе хранил. Кошелек с куруглышами у него и срезали с пояса перво-наперво, где, когда Ну, в общем, после того, как умер Твелий его, на паренька явно нахлынули неприятные воспоминания, заставив его голос задрожать. В глазах Володи появились слёзы, и он отвернулся в сторону к окну, быстрый их утерев и надеясь, что рыжеволосый гость не заметил его слабости. Ратибор не заметил или сделал вид, что не заметил. Но ну, о несколько перстней его и ципку жёлтую я заложил уже, и на похороны хватило. И сейчас, пока яст перебиваюсь до сих пор теми грошами, должен я твоему батьке стал, а значит и тебе. Протибор поднялся, отвязал от пояса тугой кошелёк с золотыми монетами, вручёнными ему сегодня в тереме с Федославом, и бросил на столешницу перед сыном Димедия. Здесь два раза по 10, не считая мелочи. Вполне достаточно, чтоб не только к змеям смотаться. Если ещё понадобится чего, ну, деньги там — Аль опять кто со злыми помыслами пожалует? — Майкни мне. — Найти, полагаю, сможешь без проблем. Рыжеволосый Витязь, не прощаясь, потопал к выходу. — Ратибор, — окликнул его в дверях Володей, — благодарствую. — Но ты же прекрасно знаешь, что такой долг можно вернуть лишь одним способом — найти того, кто его убил. И я хочу, чтобы он страдал перед смертью, — выпалил в горячке молодой купец. — Я найду того душу губа, кто Янта сделал. обещаю чуть помедлив согласно кивнул на прощание могучий ратник и ему будет очень больно перед тем как он сдохнет не сомневайся